Эпилог. Теперь ты понял? Теперь я вспомнил. И ты понимаешь, почему сам вписал именно это слово? Отстань. Это же был твой план с самого начала. Свобода воли. Ты увидел мир их глазами и сделал свой выбор сам. Я ненавидел их, считал слабыми, глупыми, податливыми. Но это не все. Есть что-то еще. Ты увидел их с моей стороны. И все-таки. Это было довольно жестоко, знаешь ли, пройти этот путь, бороться с внутренним дьяволом, с самим собой. Я тот, кто искушал их, сколько себя помню, и сам был искушен. Ты справился. И что дальше? Снова толкать их в пропасть? Свобода воли. Я выбор сделал, вписал последнее слово. Держи свою книгу. И ты даже не спросишь, почему она не сработала? Она сработала. Я верил в тебя. Верил, что ты поймешь. Ты просто безумец, если думаешь, что это что-то изменит. Ты можешь исписать хоть все книги мира, тебе не изменить меня. Думаешь, я пытался? Опять ты про свободу воли? Это утомляет. Предложи что-нибудь другое. Сыграть тебе на гитаре?